Глава вторая. Иван готовился к убийству б а д а к у р а ц у в д р а к а гораздо дольше, чем планировал. Дело в том, что вид, к которому относился Бадакур, имел одну весьма неприятную особенность. Ивану пришлось перепахать километры бесконечного, уходящего вниз текста, чтобы в конце концов добыть для себя одну простую и без чужих соплей понятную истину. Халявы не будет. Собственно по этому и цена за него была настолько п р и в л е к а т е л ь н а Бадаакур, как и многие на Хите, был далеко не местным. И если бы сами Эмподы, коим принадлежал город и планета, были хоть немного похожи на гуманоидов или на худой конец на млекопитающих, они бы наверняка предотвратили появление в этом месте такого отвратительного создания, как Бадаакур ц у в д р а Потому что вид его с точки зрения человека выглядел настолько неприлично з в е р с к и что у Ивана мурашки бегали по спине едва ли не всякий раз, когда он смотрел про него фильмы или встречал на изображениях. Однако теперь Ивану предстояло этого бадакура не только выследить и умертвить, но и сделать это наименее технологичным из способов. б а д о к у р ц у в д р а к был похож на огромного инфернального хищника, наподобие того, что много раз пытались изобразить в разных выдуманных ужасах, чтобы задействовать скрытые в человеке, припрятанные в его генной памяти страхи. И почти все, что таилось в этих страхах, как на заказ, являлось Ивану наиву в персоне б а д о к у р ц у в д р а к а Выход со с п л а н е т ы Миктлан? принадлежавшего к виду ч л е н о к о с т н ы х а к с у л о м о р ф о в огромная зубастая челюсть с массивными подвижными и скользкими от густой зеленой слюны клыками и морда вся в костных я наростах между которыми в погребальном мраке глубоких складок прятались многочисленные черные глаза в большинстве своем ложные причем какие именно были настоящими а какие нет не знал даже сам их владелец Иван в ы в е д а л что нынешние представители этого вида обращаются за этой информацией к специалистам, но не все, конечно, только те, кому от денег п р и п е к а е т Вроде как по расположению настоящих и ложных глаз можно каким-то образом выяснить родословную индивида. Зачем-то им это было нужно. Ивана глаза интересовали лишь отчасти в рамках изучения характера. и возможности поведения цели. Первым и самым простым способом уничтожения б а д а к у р р а ц у в д р а к а был старый проверенный выстрел, но этот привлекательный способ сразу же пришлось о т м е с т и по причине того, что любой выстрел, независимо от того, в открытом или закрытом пространстве он происходил, приводил к выделению некоторой энергии. что мгновенно обнаруживалось городскими полицейскими дронами, шнырявшими всюду по непредсказуемым траекториям. Отравление тоже пришлось отмести. Процесс потребления пищи входил в число самых интимных событий жизни оксуломорфов и был настолько плохо изучен, что даже справочники расходились в описании того, как именно он происходит. При этом, несмотря на свою зверскую внешность, Аксуломорфы были невероятно культурными существами, ну или народами, которых, как выяснил Иван, у аксуломорфов тоже было немало. Ловушка тоже не подходила. Внешний покров у Ивана не поднимался язык называть это кожей. У ч л е н и к о с т н ы х состоял из частично подвижных к о с т я н ы х пластин, приходящих в движение в случае о п а с н о с т И из чего состояли сами кости? Иван не особенно разобрался. Но пробить капсулу, в которую они превратили бы напуганного з а п а д н е й Бадакурра, было невозможно, а из темноты своего непрошибаемого домика вполне себе живой Бадакурцу в драк мог запросто вызвать подмогу или трубить по всем бытовым каналам о злонамеренном нападении. А это снова излучение. Смотри пункт первый. Так, после пересмотра всех вариантов умершвления б о д а к у р ц у в д р а к а урожденного ч л е н о к о с н о г о аксуламорфа у Ивана остался самый сложный способ из всех. Ему предстояло стремительно обрушиться на жертву в ближнем бою, причем настолько молниеносно, чтобы она не успела заметить нападение, не успела поднять и стиснуть свои пластины. чтобы даже ее рефлексы не успели проснуться. Ивану предстояло превратиться в убийцу без формы, цвета и запаха, в абсолютно невидимое тело, вооруженное острейшим известных в системе режущих орудий. И это было сложно не потому, что у Ивана отсутствовал костюм, позволяющий именно такое преображение, а потому, что такой костюм Тоже испускал определенного рода энергию, на излучение которой, как на запах, могли слететься полицейские дроны. В итоге Иван придумал весьма дерзкий план. Но для начала Бадакурцу в драка необходимо было выследить. Для этого он расставил маячки во всех местах, где в этот вечер мог появиться Бадакур. Пять баров, клиника. Что-то спортивное и несколько мест интимной слабости. Конкретно этого аксуламорфа. Мычки представляли собой крохотные дроны с возможностью передачи всей собираемой информации на центральную консоль. При необходимости они могли не только сопровождать объект, но и немного, по-мушиному, его атаковать. Терминал консоли находился в одном из карманов на одежде Ивана. И в свою очередь передавал собранную дронами информацию на обычный пользовательский визор на голове Ивана. Это был самый незаметный из способов и не привлекал ничего внимания. У всех людей имелись такие визоры. Тем более в том месте, где Иван сидел в засаде в игровом баре. Все, кто здесь торчал, имели на головах совершенно такие же визоры. Играли во что-то, пили пиво, а Иван выслеживал, получая данные с маячков. Наконец один из маячков идентифицировал Бадакура, и перед глазами Ивана возникло огромное тело а к с у л о м о р ф а которое тут же было разобрано программой на фрагменты, соответствующие и не соответствующие б и о м е т р и к и искомого индивида. Соответствий оказалось достаточно много. Иван направил маячок ближе, и пока а к с у л о м о р ф осторожно просачивался вглубь заведения через узкий барный коридор... Ивану удалось заглянуть с помощью дрона в его чудовищное лицо. На этот раз программа разобрала все его складки, желтоватые костяные наросты и блестевшие между ними угольные глаза, настоящие и мнимые. Комбинация последних тоже совпадала. Иван почувствовал, как сердце забилось чаще. Он собрал все остальные маячки и направил их в район того бара, где появился Бадакур. А сам вызвал такси. Бар оказался не слишком далеко. Аксуламорф задержится в нем надолго. Времени хватит. Слишком просто, слишком гладко. С одной стороны, конечно, хорошо. Значит, хорошо подготовился. Так и должно было случиться. Так обычно и происходит. Но все равно, все равно. Иван осмотрелся. Темное глухое место, как специально устроенное на самом дне города, чтобы совершать в нем тяжкие преступления. Перед глазами его снова ожила недавняя сцена. Бадакур пробирается в это городское ч р е в о Иван лежит у него на дороге, замаскированный под грязный уличный хлам. До чего же точно программа подсказала ему наиболее вероятный маршрут движения а к с у л а м о р ф а Славная, славная программа. И вот они с Бадакуром уже совсем рядом. Иван готов, словно сжата до предела пружина. Копье поднято, проход узкий, мишень сама ползет в точку удара. Ему надо только сделать выпад, один единственный молниеносный выпад. Огромное сердце Бадакура пронзит холодный металл, что гарантирует ему мгновенную, почти безболезненную смерть. И вот Иван. выбрасывает свое копье, прокалывает чудовище насквозь, словно таракана булавкой, а сам бадаку, хоть и страшный, но совсем небольшой, в половину Ивана, хотя, возможно, поэтому и страшный, слишком быстрый для человека, слишком юркий, похож на огромную безобразную куклу в своих нелепых одеждах и с этим ящичком за спиной, который он куда-то так настойчиво тащит, зачем-то. При входе в бар ящичка не было, но, возможно, именно он объясняет появление Бадакура в этом грязном месте. Возможно, он какой-нибудь шпион или шантажист, неудобная личность, совершающая неудобные поступки. Вот как раз с этим ящичком. Может быть, из-за него он сейчас и мертв. Иван осмотрелся, быстро проверил камеры по периметру, выудил из пояса мягкий нож. Обернул его петлей вокруг головы убитого. Шея угадывалась с трудом. Иван не стал долго искать, определил ее по области, где заканчивались надбровные наросты с глазами. Через мгновение голова была отделена от тела. Он спрятал нож и навел основную камеру на голову. Та мигом измерила все ее характеристики, конфигурацию выступающих скул, наростов, глазниц, хитиновых островков. Все внешние размеры и даже внутренние и идентифицировала личность владельца с точностью девяносто семь и восемь процентов. Замечательный результат, подумал Иван. Хоть немного странно, что не девяносто восемь и семь, как обычно, но и девяносто семь и восемь тоже неплохо. Возможно, старые данные у аксуламорфов череп меняется всю жизнь, если верить справочнику видов. Иван спрятал отрезанную голову в рюкзак. А в разрез, где она прежде крепилась, положил крохотный белый мешочек с мутантами роухетских червячков. Через пару минут, когда сам Иван будет отсюда уже далеко, мешочек откроется, и червячки приступят к ликвидации тела. Заодно совсем, что окажется рядом на расстоянии вытянутой руки, дальше они не пройдут, потому что сработает таймер. Он убьет всех сытых и толстых, как время убивает старых. Крохотные тела и с п а р я т с я превратившись в местный воздух, так что даже полицейские дроны ничего не унюхают. Стараясь не вертеть головой по сторонам, Иван направился прочь. За спиной его оставалась бесформенная, похожая на свежий мусор кучка. То, что раньше было живым ч л е н и к о с т н ы м аксуламорфом с именем Бадакур ц у в д р а г Иван принялся возвращать маячки на базу. Всего их было у него около сотни. Но в этой операции он задействовал чуть больше дюжины. Теперь он разослал команду возвращения, и маячки принялись ее выполнять. Все, кроме одного. Тот окрасился в синий и отчаянно мигал, прилепившись к карте, ожидал какое-то дополнительное подтверждение от хозяина. Иван открыл его сообщение и почувствовал неприятную слабость в ногах. Маячок уточнял. Действительно ли ему необходимо прекратить сопровождение целевого объекта с именем б а д а о к у р ц у в драк? Да или нет? Иван переключился на камеру дрона и не поверил своим глазам. Биометрия, размеры мелькают синими строчками, тонкие нити стрелок, словно паутина, тянутся к ним от черного тела, разобранного на в н е ш н и е и в н у т р е н н и е формы. Динамика костей, скелет, форма черепа, комбинация глаз и совпадение. Совпадение. Иван почувствовал, как его пробирает злая дрожь. Девяносто восемь и семь чёртовых процентов. Те самые, те самые девяносто восемь п р о ц е н т в соответствия. Как он мог согласиться на меньшее? Этот уродливый аксуламорф со своими мерзкими глазками. И что теперь? По условиям договора, если он не выполнит задание, это катастрофа. Об этом лучше не думать. Бадакурцу в драк должен быть убит. Все. Вопрос только когда и как. Иван пнул контейнер. Это можно сделать сейчас. На нынешнем разогреве. Ножи есть, копье, мешки, маскировка, запасной пакет с червячками, дроны. Если придется, Иван поднимет весь свой флот. Он принялся раздавать маячкам решительные команды, пару из них повесил на слежку за объектом, тройку поднял выше для наблюдения за периметром, а сам поспешил к транспортной платформе, на которой у него был припаркован личный и достаточно шустрый дрон. На всякий случай он не стал выбрасывать свой трофей – голову ложного, как оказалось, бадакурацу в драка. При этом, как на зло, вспомнилось, что он читал про аксуламорфов. что даже близнецы у них рождались заметно похожие друг на друга, с разницей по биометрии доходящей до 20%, процентов, не говоря уже о комбинации ложных глаз. А вот отрыв по показателю того б а д д а к у р а которого он убил, с тем, за которым сейчас летел, составляло менее процента. С точки зрения физиологии этого вида, практически невозможное совпадение. Значит, ужаснулся Иван. Этот инопланетный кощей использовал двойника. Это объясняло его столь вялое поведение и легкость прогнозирования его маршрута передвижения, простоту, с которой Иван получил его жизнь. За прозрачной частью оболочки дрона, словно прибитые к воздуху, неподвижно висели попутные летательные аппараты. За ними мелькал встречный поток. Медленно расступались, как гигантские двери. Обрамлявшие транспортный коридор жилищные конструкции. Это называли здесь домами, хотя больше всего они походили на столбы, будто бы поднимавшиеся из самой глубины туманный бездны городского дна и уходившие так высоко в небо, что сливались с ним. Если задрать голову, втянув шею в плечи, можно было бы вообразить, что дома не поднимаются от земли к небу, а наоборот падают на нее. или спускаются подобно волосам, словно огромные, густые, слегка изогнутые струи, лоснящиеся разноцветными окнами, искрящиеся и переливающиеся, и будто прядь этих космических волос падает вниз и тонет в мутной пелене бесконечного и бездонного океана, в который эмподы превратили практически всю поверхность планеты пригодную для строительства. Где-то были сады, просторные парки. Широкие прогулочные емкости без построек и мельтешащих между ними очумевших дронов. Иван точно знал, что они были, то есть существовали в принципе, но где именно понятия не имел. э м п о д ы скрывали от мигрантов свою настоящую жизнь, другие виды, другие потребности, другая система ценностей, философия бытия и содержание удовольствий. Не нравится? Тебя никто не держит. Нет денег или достоинства, существуй как-нибудь или не существуй, никто не расстроится, скорее наоборот. Дрон Ивана свернул в сторону, стабилизовал положение и начал снижаться. Самый неприятный момент: легкая невесомость и напоминание о прежних днях до прилета сюда, как будто с о дна приподнимались какие-то камни, тяжело ворочались в голове и снова укладывались на место. Напоминали о себе мерцая серыми боками, ворчали о чем-то старом и страшном, о прошлом, конечно, что оно еще живо и как будто ждет его. Ждет. Никуда не д е л о с ь Ждет. Иван досадливо вздохнул и вывел на визоре изображение с камеры одного из дронов, что следили за целью, запросил в ы ч и с л е н и е вероятностных траекторий перемещения. Экран отозвался ц е л о й россыпью. Иван отметил самую жирную ветку и мысленно пожелал себе удачи. От Вуликому Бадакуру мать его цу в драку, смерти еще одной. Тогда и разберемся, какая из его голов подлинная. Наиболее вероятная траектория его перемещения тянулась от выхода из бара. Вторая версия Бадакура тоже проводила время за напитками. А затем в и л я л а по з а к о у л к а м донных улиц, среди каких-то чумных лавок с искрометными вывесками и отвратительным запахом. Иван направил по ней маячок, переключив его на максимальный угол обзора. Пространство словно сжжалось у него перед глазами, измельчало. Зато ничего не упустишь. Понадобится небольшой кривой переулок или тупик. Бадакур тем временем выбрался из бара. И потащился именно так, как предсказывалось самой жирной веткой распределения вероятностей. По мере его продвижения ветка слегка уточнялась, ёрзала и пульсировала, будто устраиваясь поудобнее. Но в главном оставалась неизменной. Сердце Ивана снова заколотилось. На камере подходящее место. Иван оставил п о м а я ч к у на входе и на выходе из переулка, чтобы отогнать случайного прохожего. Аксуламорф неуклюже подбирался к ловушке. Иван переключился на управление собственным дроном. На мгновение визор стал прозрачным, даже не весь, а лишь верхняя его часть. Этого оказалось достаточно, чтобы увидеть собравшихся вокруг него полицейских. Иван вздрогнул, в голове зашумело. Рыжие рубленые контуры, тревожные позы, по образу Эмпода, его характеру и выражению. Ивана взяли. На двойнике попался. в Прочем, это не самое страшное, подумалось ему. В конце концов, этого несчастного бадакура, сколько бы у него ни было двойников, все равно достанут. Ему не помогут ни обманчиво точные клоны, ни полицейское наблюдение, ни технологические уловки. Его заказали весьма серьезные гады из тех, что доводят дело до конца. Просто цена теперь станет чуть выше. В очередной раз и уже не в первый, как было до Ивана, и продолжится после. Цена будет повышаться всякий раз после чьей-либо неудачи. И наемники не иссякнут, их станет только больше. Выше цена, выше мотивы. Этот а к с у л о м о р ф обречен, только еще не знает об этом. И тут, глядя на рыжие огоньки полицейских дронов, похожие на блики ауры с высоких эшелонов, Ивану неожиданно подумалось, что и сам он и его собственная жизнь существенно не отличаются от жизни несчастного Бадакура. Он также ползет по самой жирной линии своего вероятностного поведения, и эта линия точно также, уточняяясь, подрагивает на экранах уследящих за ним полицейских, и также они устраивают ему засады и ловят, и, наверное, следят уже давно. Так что его тюрьма началась задолго до того, как жирные линии его поведения привели к ней его самого. Иван следовал по ним, предполагая, что успеет вовремя соскочить. Но и такая вероятность, наверняка, была учтена чьей-то славной, славной программой. Иван не боялся тюрьмы. Там тоже можно было жить, причем по некоторым параметрам даже лучше, чем он жил сейчас. Эмподы были максимально гуманны. Никого не убивали и не мучили. Тюрьма у них это слишком правильная, слишком скучная жизнь. Существо, нарушающее правила общества, просто перемещали в такую среду, где невозможно было нарушать. Подразумевая, видимо, то, что не все мигранты способны соблюдать многочисленные местные условия. И в этом не особенно виноваты. Другая цивилизация, другой мир, другая реальность, можно понять. Общество не подходит. Так вот вам другое, тюремное. Здесь все значительно проще. Но это спасение нравилось не всем, почти никому. Свобода и самоубийство – это личный выбор. Умирать не запрещено. Иван думал об этом, пока его дрон, следуя командам полицейского перехватчика, тащился сквозь заросли домов, словно в о ж ь по густой шевелюре. Удивительная оптимизация. Теперь он выберется наружу сразу в тюрьме. Вина его так же очевидна, как и результат выполнения какой-нибудь простой функции. Тяжело вздохнув, Иван запросил камеры со своих маячков, но ни один не отозвался. Определены как оружие и изъяты. Мысленно процитировал Иван адаптированное для людей заключение полиции. Он бросил маячки и перешел в телефон. Задумался немного. сосредоточенно рассматривая имена в записной книге, пролистал вверх-вниз пару раз и остановился на имени Икар. Привет. Не на работе? Нет. Усталый голос. Иван сделал небольшую часть своего транспорта прозрачней, и пространство за ним наполнилось движением, строгим хаосом среди вертикальных г р о м а д и н домов. Как поживаешь? Спросил он. Обычно. Давно тебя не слышал. Тяжелый вздох. И не видел. Давай включу камеру, предложил Иван. Полиции рядом не было. Включи. Но я не в форме. Не в форме, ехидно повторил Иван. Не боишься, что в этой не в форме так и останешься? Помнишь, отец говорил, если долго корчить рожу, она такая может и прилипнуть. Вань, ты серьезно? Вздох. Ну да, да. Смеешься? Да, смеюсь. У меня сейчас такая смешная ситуация. И я в ней смеюсь. Отлично, рад за тебя. Опять злой к а т э Не, но туда мы еще сходим. Давай еще один тяжелый вздох. Еще не вся шпана запугана. Надо, конечно, исправить. Нас туда вообще пустят, а? Пустят. Ты съешь одну из своих таблеточек и тебя никто не узнает. Тогда и тебе придется съесть одну из моих таблеточек. Ха-ха. Ну уж нет. Попробую без этой дряни. Да не такая уж и дрянь. Короче, мне нужна твоя помощь. Икар в очередной раз устало вздохнул. Надо переправить небольшую коробочку, а сам... Сам не успеваю. Надо срочно. Икар включил свою камеру, и в визоре Ивана на фоне мелькающих огоньков города возникла нахмуренная кошачья р о ж а Срочно не получается, произнесла р о ж а Красавчик, рассмеялся Иван. Не настолько срочно. Тебя еще отпустят, если ты, конечно, не. Иван скривился в усмешке, подбирая подходящее слово. Не полный идиот. Продолжил за него Икар. Нет, я не полный идиот. Это скоро пройдет. Хвост уже втягивается, если тебе интересно. Иван брезгливо фыркнул. Ладно. Что за коробочка? спросил Икар. Когда, куда, кому? Сейчас сброшу. Ладно. к о ш а ч ь й р о ж а р а с т в о р и л а с ь Там все просто и совершенно безопасно, сказал Иван. Надо просто доставить. Вообще задумчиво отозвался Икар. Странно, чего бы тебе не отправить ее грузовым с персональным приоритетом? В чем прикол? Да там какой-то махровый экзотерх с заморочкой на тему почты, доставки, передачи всего такого. Я не вдавался. Просили передать лично, деньги заплатили, остальное меня не интересует. Экзотерх? – спросил Икар. Чё это вообще такое? л е н ь и с кать. Сильно воняет. Нет? Вроде нет. Не страшный, не большой, не вонючий, не ядовитый и вообще на человека похож. Гуманоид? Нет, не гуманоид. Экзотерх. Если он похож на человека, это вовсе не значит, что он гуманоид. Снаружи похож, а внутри там что-то другое. Точно не воняет. Меня б е с я т Да, да. Я знаю, что тебя бесит. Посмотри потом сам. Не воняет. Ну, может быть, самую малость. Не сильно. Черт. Да ладно тебе. Чего такого? Если чуть и попахивает. То есть от него п р е т как от. Кто сказал п р е т Может быть, немного п о п а х и в а е т Может даже чем-то вкусным. Черт. Снова с досады протянул Икар. Может, ты сам меня от их вони просто выворачивает. Убивает прямо. Так ты можешь сам в него эм, нарядиться, предложил Иван. Не, если это не гуманоид, значит не совместим. Даже гуманоиды не все совместимы. А твоя усатая морда тоже скажешь гуманоид. О, энергично отозвался и к а р Еще какой гуманоид? Да еще как совместим? Ты даже не представляешь, насколько глубоко и кайфово совместим. Фу, скривился Иван. И не хочу знать даже. Короче, мне действительно очень важно, чтобы та коробочка была доставлена в нужное время. Ты меня не подведешь? Нет, вздохнул Икар. Конечно, я тебя не подведу. Скидывай данные. Он словно в с т р я х и в а л с себя, заново возникшие образы последнего разговора с СМ5 три н о свою ошибку с близнецами, ее огромные удивленные глаза в ответ, ее презрение, отвращение, ненависть. Как можно было так проколоться? У этого вида не бывает близнецов никогда. Такой, в принципе, невозможно при их способе размножения. Данные пришлёшь? Уже сообщил Иван. Отлично, спасибо. Да не за что ещё, к р я х т я ответил Икар. Все, мне тут надо, короче, а что? Просто привезти коробочку и все? Ну да. Брови Ивана нервно дернулись. Просто привезти и отдать. Очень просто и совершенно безопасно. Иначе я бы тебя и не просил. Хорошо, отвезу, отдам. Просто. Голос Экара утонул в пространстве. Перед глазами Ивана снова возник список контактов. Он принялся двигать его вверх вниз, перебирая глазами имена и подписи под ними. Наконец выудил одно: Поргауш, Дзингер, п о л о х о р н р е ш а л а Перед тем, как сделать вызов, Иван достал откуда-то из щели между креслом и дверью небольшой флакончик с распылителем, несколько раз брызнул себе в рот и тренировочно прохрипел. Вызвал ПГД. Экран явил лицо с желтыми, растянутым от уха до уха губами, похожими на приплюснутый клюв. Сбоку забегали строчки идентификационной обработки лица. К лицу пора потянулись паутинки параметрических меток. На мгновение мелькнуло схематическое изображение черепа, затем имя над его лицом окрасилось черным, а в углу возникло число девяносто восемь и семь. Иван задержал взгляд на этих цифрах, будто упрекая их за то, что не возникли ранее, как будто предали его или обманули, а затем, растянув рот в нечеловеческой улыбке, поприветствовал п о л и х о р н а самым хриплым кряканьем, на какой был способен. Глаза Пора сделали оборот, кивнул, значит. Иван сделал похожий ф и н т и растянул рот еще шире, прокрякал достаточно длинную фразу, суть которой сводилась к просьбе о помощи. Решало Поргауш Дзингер внимательно выслушал и начал крякать в ответ. В голове Ивана, словно струна в тишине, дрогнуло плохое предчувствие. На что ты готов? На что? Все за свободу. Или.